Глава 1925. Красный Медный Творец. Хан Сень попытался смоделировать поток энергии маленьких норок. Он мог сделать это, преобразовав силу сутры Дун Сюань в силу, которой обладали маленькие норки. Парень не думал, что это будет сложно, потому что маленькие норки только-только родились. Но на самом деле Хан Сенью потребовалось семь или восемь дней, чтобы смоделировать их энергию. За это время маленькие норки снова проголодались. Они опять вышли поесть. После каждого приема пищи они возвращались в шар красного тумана. Они всегда пытались войти во дворец из красной меди, но каждый раз терпели неудачу. Увидев, как маленькие норки возвращаются в шар красного тумана, Хансень наконец закончил моделировать их потоки энергии. Затем он попытался направить эту новую энергию в шар красного тумана. Когда энергия попала в шар красного тумана, парень почувствовал, как шар откликнулся, как будто он обладал собственной странной силой. Он затянул Хансеня прямо внутрь. Шар красного тумана упал на пол, а Хансень был внутри. Он видел много красного тумана в дополнение к большому красному медному дворцу». Парень прошел сквозь туман и направился прямо к неуловимому дворцу. Семь норок продолжали кружить вокруг дворца, не в силах найти место, через которое можно было войти. Увидев хан Сеня, семь маленьких норок удивились. Они окружили его и начали прыгать и кричать. Затем они побежали к главной двери. Они выстроились перед ней. Некоторые из них толкали когтями, некоторые толкали животом, а некоторые — спиной. Они изо всех сил пытались открыть дверь, но та не двигалась. «Дзи! Дзи!» Маленькие существа видели, что у них ничего не получается, поэтому обратили своё внимание на Хан Сеня, прося его о помощи. Парень уже много раз видел подобные вещи. Если семеро норок так сильно хотели войти в это место, должно быть, внутри было что-то ценное. Он не колебался». Юноша приложил руку к двери и толкнул, пытаясь силой открыть ее. Но дверь была как камень. Хан Сень изо всех сил пытался заставить ее сдвинуться с места, но дверь не сдвинулась ни на дюйм. Юноша внимательно осмотрел дверь, но не обнаружил никаких признаков замка. Он нахмурился. — Дзи, ди, дзи, дзи! Норки все указывали на что-то, пытаясь ему что-то сказать. — Что? «Что вы говорите?» Хан Сень посмотрел на них, но не смог понять, чего они хотели. К счастью, аура Дунсюань Сюань могла позволить ему читать мысли, по крайней мере, немного. Норки продолжали бегать и указывать пальцами. И в конце концов он услышал звук и смог догадаться, что это означало. Хан Сень снова попытался толкнуть дверь, но на этот раз он использовал для этого силу маленьких норок. Он смоделировал ее, но юноша мог использовать их энергию намного лучше, чем сами норки. Когда он толкнул, дверь из красной меди медленно открылась. Норки были в восторге. Они подбежали к парню и стали помогать ему открыть дверь сильнее. Дверь медленно открывалась, и когда отверстие достигло одного фута шириной, семеро норок не могли больше ждать. Они поспешно забрались внутрь. Хансейн тоже не стал ждать, поэтому протиснулся сквозь щель. То, что юноша увидел внутри дворца, действительно его шокировало. Хансейн сразу заметил, насколько элегантно это место выглядело снаружи. Это заставило его поверить в то, что это была какая-то древняя реликвия, но теперь, когда молодой человек оказался внутри, то увидел, что дворец сиял огнями. Это место было похоже на какой-то научный центр и сильно отличалось от того, чего он ожидал. Семь норок вбежали во дворец, а Хансень последовал за ними. Было много странных инструментов и штуковин, и парню казалось, что он входит в исследовательский центр какой-то базы пришельцев. Однако юноша увидел, что внутри дворца стоит большой трон. Как ни странно, на нем сидела машина высотой 10 метров. Это было похоже на старую модель «Варфрейма» из «Альянса». Он был таким старым, что напоминал средневекового рыцаря. Он был облачен в тяжелую броню и все такое. При дальнейшем осмотре хан Сень понял, что к рыцарю не было подключено никаких электрических устройств. Он был создан из того, что парень считал красной медью. Этот варфрейм сидел на троне и не показывал, что обладает жизненной силой. Тем не менее появлялось угрожающее ощущение, что он может встать и начать сражаться. Семь маленьких норок промчались под его ногами, затем они взобрались на его медное тело, пока не достигли сердца. Они толкались и визжали, что они делали, можно было только догадываться. Хансень был в замешательстве, но, к его удивлению, рыцарь действительно встал с трона. Он рывком вскочил на ноги и стряхнул норок со своего тела. В пустых глазах рыцаря загорелся красный свет. Свет выглядел как своего рода предупредительный маяк. Рядом с сердцем рыцаря тоже вспыхнул красный свет. Этот свет устремился к норкам, и все семеро исчезли. А затем Хан Сень увидел, что рыцарь начал двигаться. Он быстро приближался к молодому человеку. Его красное медное тело вызывало дурное предчувствие. И вскоре после этого он оказался прямо рядом с Хансенем. Рыцарь протянул свою большую руку и попытался поднять парня. Хансень нахмурился. Он быстро отступил и уклонился от захвата руки. Но рыцарь в доспехах согнул ноги и высвободил ужасную силу. Он внезапно ускорился и побежал. Хансень был шокирован. Он использовал божественный свет нефритовой кожи, чтобы ударить рыцаря по руке. После столкновения раздался металлический ляск, но рыцарь не пострадал. Однако рука Хансения онемела. Парень тут же призвал свои ботинки зубастого кролика и уклонился от руки рыцаря, который снова приближалась к нему. Молодой человек думал, что рыцарь в доспехах не сможет его догнать. Но скорость рыцаря снова увеличилась, и оказалось, что он быстрее, чем ботинки. Противник слишком быстро догнал Хансеня, и парень не смог увернуться. Он просто схватил юношу так же легко, как куклу. Хансень был шокирован, но именно тогда он понял, что в руке рыцаря нет никакой угрожающей силы. Он просто положил Хансеня на ладонь и не причинил ему вреда. А Затем рыцарь коснулся рукой своего сердца. Именно туда и затянуло семь маленьких норок. Хансень смоделировал силу маленьких норок, а затем приложил руку к сердцу рыцаря. Сердце рыцаря снова загорелось. Свет озарил юношу и затянул его. Глава 1926. Король красного тумана. Хан Сень почувствовал, как будто его тело несется через красный туман. Юноша казалось, что он тонет. Когда его тело остановилось, молодой человек увидел семь норок, окутанных таким же красным туманом. Они были прямо рядом с ним. Затем красный туман окутал и его. Когда туман окутал парня, странное сообщение проникло в его мозг. Хансень обнаружил, что может читать мысли маленьких норок, а все из-за того, что они такие маленькие и такие простые. Их эмоции было легко различить из-за их простоты, в отличие от людей, которые обладают сложным разнообразием чувств. Это было то, что он не мог объяснить словами, но самым странным было то, что Хансень заметил, что рыцарь в доспехах пытался с ним общаться. Этого рыцаря звали Король Красного Тумана. Хан Сень прочитал его описание и узнал, что это была машина военного времени, подобная тем, которые он использовал в Альянсе. Но Король Красного Тумана был построен не из электрических цепей и металла. На самом деле он состоял из ксеногенного материала, и других материалов почти не было. Также не нужны были кнопки, чтобы управлять им. Все, что ему нужно было сделать, это использовать свой разум в дополнение к силе Красного Тумана. Виконту не требовалось много энергии Красного Тумана, чтобы управлять машиной. Король Красного Тумана также генерировал свою собственную силу. Он был создан из ксеногенных материалов и обладал невероятной прочностью. Но каждый раз, когда он что-либо делал, часть энергии внутри него потреблялась, поэтому ему нужно было восполнять свою энергию. Хансень почувствовал, что большая часть его энергии уже израсходована и что у него осталось только около 9% энергии. Однако парень не понимал, как это работает. Семеро норок очень волновались. Их мысли тоже могли контролировать «Короля Красного Тумана», Король Красного Тумана вернулся на трон и сел на свое прежнее место. Хансейн думал, что норки просто отдыхают, но оборудование во дворце заработало. С шумом загорелись огни различного оборудования. Даже сам трон засиял, а затем измерение возле трона начало закручиваться. Прежде чем Хансейн успел среагировать, он увидел, как пространство начало искажаться — Король Красного Тумана телепортировался и появился рядом с телепортом на планете. Маленькие норки вывели короля Красного Тумана из телепорта, и то, что увидел хан Сень, удивило его. Машины, похожие на короля Красного Тумана, были повсюду. Все они имели разную форму и размер, некоторые были похожи на зверей или жуков, а некоторые были похожи на домашний скот». Здания также были построены из аналогичного материала. Это было похоже на механическую планету, прямо из научно-фантастического фильма. Хансень видел всевозможные ксеногенные материалы. Он понимал, что внутри них должны быть кто-то вроде маленьких норок, управляющих ими. «Есть ли в этих машинах другие норки? Это целая раса?» Хансень был потрясен одной этой мыслью. Но когда король Красного Тумана вышел из телепорта, раздались звуки тревоги. Затем что-то начали говорить, но Хансень не понимал этого языка. В этот момент все машины из ксеногенного материала повернулись и посмотрели на короля Красного Тумана. Парень подумал, что все пошло наперекосяк. В следующую секунду многие ксеногенные машины подошли к хансеню. Более того, они были нацелены на короля Красного Тумана, их оружие было похоже на лазеры, и они начали стрелять по королю Красного Тумана. Хансейн смог определить, что большинство лазеров имели силу класса Виконта, но были некоторые из них класса графа. После того, как начался хаос, король Красного Тумана с грохотом врезался в здание. Хансейн чувствовал каждое движение. Но король Красного Тумана не получил травм. Маленькие норки катались в тумане, и они выглядели довольно раздраженными. А затем Хансень увидел, что стыки доспехов начали светиться красным. Норки контролировали кулаки короля Красного Тумана, которые теперь пылали огнем. Он двинулся вперед и ударил соперника. Из кулака появился гигантский луч света». Он разрушил улицы, здания и ксеногенные машины вокруг. Всё ломалось или рассыпалось под действием этой силы. Здание высотой в несколько сотен метров испарилось, и всё, что осталось, — это кратер глубиной 10 метров. Однако путь разрушения продолжал расширяться, как будто это был конец света. Казалось, что всё скоро будет стёрто с лица земли, Однако красный туман не казался привязанным к поверхности планеты. Он устремлялся в атмосферу, как будто собирался в космос. «Чёрт, это что-то мощное!» — Хансень замер. «Этот удар был эквивалентом элиты класса короля. Страшно!» После первоначального шока шквал сюрпризов продолжался. Король красного тумана был очень силён, и более того... Хан Сень мог его контролировать. Это означало, что парень мог быть невероятно сильным, и ему нечего было бояться. Если король Ночной реки снова спровоцирует его, Хан Сень сможет отправить его в небо, независимо от того, был он королем или нет. Но мечта Хансеня быстро исчезла. Красный туман показывал много информации но появилось одно из предупреждений о том, что запасы энергии очень низки. Сейчас она была ниже 1% и равнялась 0,75%. «Черт! Один удар использует 9% его энергии!» Хан Сень был шокирован. Теперь он не смел колебаться». Юноша притянул семь маленьких норок ближе, чтобы они больше не управляли королем Красного Тумана. Хансень решил взять его под свой контроль и вернул его к телепорту. Измерение снова изменилось, и они исчезли из этого места. Когда вихрь отправил их обратно в прежнее пространство, они снова оказались внутри Красного Медного Дворца. Хансень почувствовал огромное облегчение — Однако семь маленьких норок выглядели довольно рассерженными. Парень быстро просканировал их мысли, и это позволило ему понять, почему они были такими злыми. Они с радостью отправились туда, потому что, насколько Хансень смог понять, они хотели вернуться домой. Но как только они телепортировались, к ним отнеслись как к врагам. Это и было источником их разочарования». Но затем Хансень подумал о том, к чему привел удар. Парень считал, что существа той планеты могут иметь полное право быть такими же разъяренными, как и они. Хансень схватил семь маленьких норок, чтобы они больше никуда не отправили короля Красного Тумана. Сейчас у него почти не было энергии, поэтому Хансень не был уверен, сможет ли он вернуться из другого путешествия через телепорт. Хан Сень вывел их из шара Красного Тумана, чтобы за ними следить. После этого юноша зашел в интернет, чтобы узнать все, что можно про шар Красного Тумана, короля Красного Тумана и маленьких норок. Глава 1927. Наблюдение за церемонией. К счастью, теперь, когда Хансень был учеником королевы-ножа, он имел некоторый уровень власти на узкой луне. Это давало юноше доступ к информации, которую обычным ребейтам знать не разрешалось. Хотя парень не смог ничего узнать о происхождении шара красного тумана, но смог узнать о красных туманных норках и короле красного тумана. В Вселенной существовала раса под названием Мэка — По правде говоря, это была не одна раса, а титул, включающий несколько подвидов и разные родословные. Таким образом, из-за их чрезвычайного разнообразия Мэка не могла считаться высшей расой, как физеры, даже если их сила превышала силу некоторых высших рас». Даже если бы одному из мэка удалось зажечь фонарь, этого было бы недостаточно, чтобы позволить всем мэкам считаться высшей расой. Между подвидами было слишком много различий. Ксеногенное пространство мэка включало в себя всех, от свиней до змей. Было очень много разных типов существ, которые считались мэками, и было трудно уследить за ними всеми. Но была одна связующая нить, талант, который присутствовал у всех представителей. Они могли потреблять ксеногенные гены и создавать новый материал внутри своих тел. Мэки использовали эти материалы для создания ксеногенных боевых тел, созданий, похожих на короля Красного Тумана. Но для того, чтобы использовать ксеногенные боевые тела, требовалась сила, принадлежащая исключительно мэкам. Итак, если бы вы не были одним из мэка, и у вас было ксеногенное боевое тело, вы не смогли бы им управлять. Без сомнения, эти маленькие норки принадлежат к мэкам, по крайней мере, они как-то связаны». Но если это так, то почему они здесь родились, и почему здесь находится король Красного Тумана? Мэйки нуждаются в большом количестве ксеногенных генов, чтобы создавать ксеногенные боевые тела, а в источнике Красного Тумана было много родниковой воды. Значит, здесь погибло много ксеногенных существ. Эти два факта должны быть каким-то образом связаны, размышлял Хан Сень. Но это все, что он смог предположить. Парень не мог делать никаких дальнейших предположений, поскольку информация, которую он обнаружил, не касалась конкретно красных туманных норок и короля красного тумана. Хан Сень попытался использовать ксеногенные ингредиенты, чтобы восполнить энергию короля красного тумана, но вскоре понял, что это не работает». Юноша понял, что ксеногенные материалы должны были поглотить норки, а затем высвободить полученную энергию. Именно с помощью такого процесса можно было восстанавливать энергию короля красного тумана. Однако красные туманные норки сейчас были слишком маленькими, поэтому не могли много есть, к тому же они медленно вырабатывали энергию. Хансень позволил им съесть столько ксеногенных материалов барона, сколько они могли, но при этом они смогли производить только одну сотую процента необходимой энергии каждый день, и такого показателя они достигали только в том случае, если действовали вместе. Одному богу было известно, сколько времени потребуется, чтобы восполнить затраты короля Красного Тумана. Хансень обнаружил, что планета короля Красного Тумана, та, на которую они отправились, принадлежала к синогенному пространству мэков. Прибытие короля Красного Тумана было большим событием для мэков, и об этом было много новостей. Парень был счастлив, что ему удалось быстро выбраться оттуда. Если бы к ним приблизился мэка класса короля, им вряд ли удалось бы выбраться оттуда живыми». На планете Затмения какое-то время было тихо. Через несколько дней Черная Сталь отправил ему сообщение с приглашением на планету Черной Луны для наблюдения за церемонией. Церемония была в честь выкованного ножа. Нож был уже выкован, так что это была скорее церемония демонстрации оружия. Их семья не пригласила бы других, если бы это был обычный нож. Но это был особенный нож. Король Черной Луны потратил сто лет, чтобы выковать нож класса короля. Вот почему он хотел устроить церемонию, на которой могли присутствовать другие. Однако не всякий мог присутствовать. Большинство приглашений было отправлено элите класса короля. Несколько подчиненных более низкого уровня могли следовать за своими королями, но им не разрешалось присутствовать на самой церемонии. Никакие другие виконты не получили приглашения, и только три или четыре герцога получили их. Они были друзьями короля Черной Луны. Хотя Хансень не был особенно заинтересован в посещении церемонии, Иша сказала ему, что король Черной Луны очень ждет его прибытия. Король Черной Луны всегда положительно отзывался о Хансене, поэтому юноша без колебаний согласился на приглашение». В день церемонии король Чёрной Луны отправил корабль, чтобы забрать Хан Сеня. Иша также получила приглашение, но она не пошла, поэтому Хан Сень должен был отправиться сам. Когда он достиг планеты Чёрной Луны, Чёрная Сталь пригласил парня присоединиться к нему и вместе наблюдать за церемонией. Хан Сень понял, что сидит на том месте, где должна была сидеть Иша. Это также означало, что он сидел рядом с королем лунного колеса и несколькими другими королями. Ребекке и Ценли пришлось стоять позади, так как для них не приготовили места. Однако Хан Сеня не очень беспокоила эта ситуация. Он слишком много повидал за свою жизнь, поэтому такие мелочи, как социальная неловкость, больше его не беспокоили. Парень вел себя спокойно и пил чай». Его не нервировала близость короля лунного колеса и остальных, но короли серьезно относились к классам, для них Хансень был мелкой сошкой, поэтому разговаривать с ним не было необходимости. Это означало, что с парнем никто не обмолвился и словом. Полчаса спустя никто так и не увидел короля черной луны или оружия класса короля, которое он должен был представить. Пока Хан Сейн задумался о том, когда начнётся мероприятие, король чёрной луны появился на вершине каменной горы. Парень был удивлён и подумал. «Я считал, что это церемония. Что он делает на горе?» Король лунного колеса улыбнулся и сказал. «Это каменистая гора, точильный камень. Это ксеногенный материал от каменного гиганта класса короля». «Давным-давно его убил король из их семьи, и с тех пор они используют его как точильный камень. Если создается оружие класса короля, то его силу можно раскрыть на вершине горы. Я это вижу уже в третий раз». «Неужели оружие класса короля так сложно создать?» Хан Сень был шокирован. «У этой семьи была длинная история, но за все это время им удалось создать только три оружия?» Король «Лунного колеса» улыбнулся. «Не совсем. Их семья выковала более трех видов оружия класса короля, но в основном они были созданы из существ. Они их не выставляют на показ. Только оружие класса короля, полностью созданное руками семьи, будет представлено на церемонии». Через некоторое время король «Лунного колеса» сказал. Эта церемония особенная». Король Черной Луны относится к этому очень серьезно. Оружие названо в честь Узкой Луны. Хансеня это заинтересовало. Он задавался вопросом, какой нож будет удостоен титула Узкой Луны. Узкая Луна занимала большое пространство, как и сами Рэбэйты. Значит, оружие должно было быть особенным, чтобы носить такое имя». Глава 1928. Завершение создания ножа. Король черной луны тихо стоял на вершине горы. Он вытащил нож. Хансейн думал, что нож класса короля будет излучать силу, но он ошибся. Это был нож, узкий, как полумесяц, и он был черным и не отражал ни единой точки света. Был темным, как ночь». Парень посмотрел на нож и понял, что он, вероятно, был всего около трех футов в длину. Он задавался вопросом, зачем его шлифовать и точить на точильном камне размером с гору. Король Черной Луны еще не сделал последние штрихи, поэтому положил руку на гору. А Затем желтоватая гора породила волны воды. Волны появились у подножия горы и поднимались к вершине. Они собирались на вершине горы. В этой горе была глубокая борозда, и когда волны воды достигли ее, они хлынули в нее. Король черной луны стоял перед камнем. Он держал два ножа и выглядел очень серьезным. Казалось, что он держал не два ножа, а две жертвы. Черный клинок был положен на скалу королем черной луны. Нож находился под углом в пятнадцать градусов от камня, и под этим углом он начал его точить. Когда Хансень был в Альянсе, он увлекался кузнечным делом, однако его не интересовала ковка ножей. Предметы из Z-стали нужно было усовершенствовать, чтобы сделать их острыми, хотя для оружия от душ существ ничего подобного не требовалось». Но создание ножа и усовершенствование его в гена Вселенной было другим. Оружие, созданное из ксеногенных материалов, могло исправиться само, конечно, если оно не было слишком сильно повреждено. Но в целом в обслуживании и доработке не было необходимости. Оружие могло само о себе позаботиться. Это был первый раз, когда Хансень видел создание ксеногенного оружия. Пока он гадал, в чем смысл доработки, между ножом и точильным камнем вспыхнул свет. Этот свет был таким же теплым, как восход солнца. Если присмотреться, на черном лезвии были следы зубов. Король черной луны продолжал совершенствовать нож, его движения были медленными и методичными. Скрежет был похож на стон новорожденного ребенка. Хан Сень оказался шокирован. Очевидно, это было не так просто, как доработка клинка из зет стали, поэтому парень был рад, что приехал посмотреть церемонию. Все внимательно наблюдали, как король черной луны продолжал точить нож. Никто не говорил, так как боялись, что могут отвлечь его внимание. На третьем проходе по точильному камню черный нож начал светиться странным светом. Это было похоже на восходящую зазубренную луну. Появился теплый и ясный свет, и зеваки поежились. Всем казалось, что они оказались обнаженными под ярким светом, и им казалось, что он уничтожал все их волосы. После четвертого прохода на луноподобном ноже появился еще один зуб. Каждый раз, когда король черной луны прислонял нож к точильному камню, поднимался лунный свет. Сначала он был маленьким, но вскоре начала формироваться полная луна, а потом разбитая луна, а потом она исчезла. Луна над горой все время менялась, появилось много холодного лунного света. Это было похоже на то, что узкая луна и лунный свет взаимодействуют друг с другом. Было трудно разглядеть, когда луна сочетается с тенями, как будто во всем мире остались только нож и луна. Это заставляло людей чувствовать себя опьяненными. Скрижетание доносилось до ушей публики. Каждый раз, когда нож касался камня, с неба падал лунный свет, наполняя нож еще большей яркостью. От темного к светлому, от яркого к темному — Странная картина начала исчезать, и нож был заточен. Больше не было света ножа, он был чёрным, как абсолютная тьма. В это время король чёрной луны оторвал нож от точильного камня. Казалось, всё было завершено. Водные волны на горе становились всё меньше и меньше, а затем исчезли. Гора вернула свой жёлтый цвет. Хан Сень почувствовал себя странно и подумал, он закончил шлифовать его. Пока парень думал об этом, король Черной Луны начал спускаться с горы с ножом. Он прошел перед павильонами, из которых наблюдал Хансень и остальные. Юноша почувствовал, как окружающие его короли начали нервничать. Может быть, они были взволнованы, но в любом случае все это казалось странным. «Лунное колесо! Можешь раскрыть дух этого ножа!» Король черной луны держал нож обеими руками и искренне поклонился королю лунного колеса. Король лунного колеса встал и сказал, «Если ты доверяешь раскрыть дух этого ножа, то для меня это будет большой честью». После этого король лунного колеса вышел из павильона и пошел вместе с королем черной луны он осторожно принял у мастера нож. Ребекка и Дулише наблюдали, как их отец пошел раскрывать дух ножа узкой луны. Они выглядели взволнованными, в то время как другие короли выглядели разочарованными. Король черной луны передал нож королю лунного колеса. С большой серьезностью он сказал «Пожалуйста, воспользуйся силой лунного колеса, чтобы раскрыть его». Все были в шоке, а Хансень понятия не имел, что происходит, поэтому просто внимательно наблюдал. Король лунного колеса кивнул и взял оружие в руки. Его тело начало светиться лунным светом. Король черной луны отступил в павильон. Хансень посмотрел на короля лунного колеса. Он слышал, что король лунного колеса так же силен, как Иша, но на самом деле парень мало что знал о нем, и когда Хан Сень разговаривал с ним, он совсем не выглядел примечательным, он был похож на обычного человека средних лет, но теперь он держал этот престижный нож, и ему было поручено раскрыть его силу. Мужчину окутал элегантный сияющий лунный свет, он был подобен ангелу, только что спустившемуся с неба, и ни одна пылинка не могла его коснуться. Лунный свет проникал в черное оружие, которое вскоре засветилось. Но он был не слишком ярким, это был просто лунный свет, никаких признаков огня не было, свет был мягким, тихим и теплым. У всех зажужжали ножи, все хотели выпрыгнуть из ножен. Хансень посмотрел на нож призрачный зуб. Он не издавал никакого шума, но выглядел враждебным. Похоже, он не любил себе подобных. Лунный свет становился все холоднее и холоднее, и все ножи узкой луны издавали звуки. Как будто они действительно приветствовали рождение нового короля. Но Хансеня больше всего заинтересовал не нож класса короля, а сила, которую вложил в него король лунного колеса. Сила короля лунного колеса была чистой, в отличие от силы Иши, сила этого мужчины была мягкой, она не выглядела устрашающей, ее было бы легко проигнорировать. Однако Хан Сень не осмелился недооценивать эту мощь. На самом деле он чувствовал себя бодрее, чем обычно. Но причина, по которой Хансень сосредоточился на силе лунного колеса, заключалась не в том, что он был силен, а в том, что эта сила напоминала ему силу от Луны, гена искусства, которая дала ему Иша. Глава 1929. Нож, узкая луна. Луна была более мягким геноискусством. Чтобы создать свет, нельзя было использовать чистую силу. Когда Иша отдала Луну Хансеню, то не показала ему, как это делать. Парень подумал, что она сама не очень хорошо разбиралась в Луне, и даже если бы знала, как это использовать, то не могла использовать ее достаточно хорошо. А все из-за того, что сила Иши была слишком жесткой. Ей не хватало необходимой мягкой утонченности. Гена искусства, такое как Луна, нуждалась в более мягком подходе, и поэтому Иша не смогла его изучить. Хан Хансень задавался вопросом, почему она хотела, чтобы он этому научился. Парень не показывал ей своей нежной силы, да и сама Иша не преуспела в этом. Но даже в этом случае женщина дала ему луну. После долгих раздумий Хансень смог понять причину. Иша все еще относилась к нему с подозрением, и оно не исчезло после того, как Хансень проявил свои таланты в битве в долине Красного Тумана. Луна вполне могла стать для него еще одним испытанием. Парень попытался поставить себя на ее место, и это помогло ему разобраться в ситуации. Если он очень хорошо проявил себя зубным ножом, но будет недостаточно хорош с другим, совершенно новым искусством, то подозрений станет еще больше. Конечно, Хан Сень не мог подтвердить, что Иша думала именно так, но юноша все равно продолжал тренироваться с луной, чтобы избежать разоблачения. Теперь, видя могущество короля лунного колеса, Хан Сень смог понять намного больше в нежных силах, однако он не мог напрямую почувствовать силу, которую использовал король лунного колеса. Если бы ему это удалось, то он смог бы узнать намного больше. Обдумывая все это, Хан Сень внезапно увидел в небе луну. Лунный свет сосредоточился на оружие, которое держал король лунного колеса. Король лунного колеса посмотрел в небо, Кривая выглядела как настоящая луна, рассекающая воздух. И после появления луна стала неподвижной. Ножи присутствующих выскочили из ножен, больше не в силах себя контролировать. Это, безусловно, помогло. Король лунного света погасил свой свет и передал нож узкую луну королю черной луны. Король черной луны выглядел счастливым. Он взял нож и сказал «Спасибо за помощь. Без помощи лунного колеса было бы сложно раскрыть душу этого оружия». Хансень смотрел на свет ножа, который висел в небе, как луна. Вместо того, чтобы исчезнуть, он просто оставался там, где был, паря, как настоящая луна. «Это мощно! Свет ножа еще не угас!» «Если король лунного колеса не уберет его принудительно, я не уверен, как долго он продержится». «Останется ли он там навсегда?» — подумал Хан Сень. Такая нежная сила удивила его. Сила зубного ножа могли ломать вещи, но это был пример чистой силы. Она поглощала своих противников чистой силой, однако свет ножа короля лунного колеса был не таким». Сила собиралась, и на нее не влияли внешние силы. Она не исчезала, это было страшно осознавать. В бою, если удар не попадал в цель, его сила гасла. Но свет ножа короля лунного колеса никуда не делся. Он остался на месте, как бомба замедленного действия. Если король лунного колеса все еще может его контролировать, это было бы еще страшнее». Это было похоже на экономию денег Хан Сеня, но без ограничения по времени. Парню захотелось, чтобы у него было больше времени и чтобы он смог лучше изучить свет ножа короля лунного колеса. Но, увы, он не смог этого сделать. Да, свет ножа все еще висел в небе, но у парня не было самолета, чтобы приблизиться к нему. Пока он смотрел на свет, Король черной луны передал нож цветочному королю, чтобы остальные короли смогли его осмотреть. Хансень был очень счастлив. Если он сможет увидеть его вблизи, то сможет его исследовать. Если юноша это сделает, то сможет еще что-нибудь узнать. В ноже узкой луны была мягкая сила луны. Вероятно, потому что он был завершен с помощью сил лунного колеса, Конечным результатом было то, что сила оружия была похожа на ту, которой обладал король лунного колеса. Хан Сень не мог исследовать самого короля лунного колеса, но мог исследовать нож узкую луну. «Интересно, дадут ли они мне посмотреть нож узкую луну?» — думал про себя Хан Сень. «Только короли могли его осмотреть». Те, кто был низшего уровня, могли лишь издалека наблюдать за ним. Им не разрешили взять его как королям. Но здесь собралось довольно много королей. Если парню не удастся взять его в руки, то он не сможет использовать свою ауру Думсюань, чтобы быстро отсканировать его. В конечном итоге он уйдет, ничего не узнав. В обычный день Хан Сенью не разрешили бы подержать его, Он был очень молод и не имел квалификации, но в этот день его пригласили присутствовать на церемонии. В некотором смысле он был здесь, чтобы представлять Ишу. Так что был шанс, что ему позволят. Хансень начал молиться. Пожалуйста, позвольте мне поддержать его. Не знаю, будет ли у меня еще один шанс. Цветочный король и остальные осмотрели нож и хвалили его. «Существует много оружия класса короля, но только это может по-настоящему представлять нас», — похвалил король лунного колеса. Король черной луны был счастлив. Он улыбнулся и сказал, «На самом деле, я подумываю передать это дворцу лунного бога. Его можно использовать в качестве жертвы лунному богу». Каждый король был потрясен, услышав это. Король лунного колеса сказал «Ты такой щедрый! Это большая удача для рыбейтов!» Все короли хвалили его. Они никак не ожидали, что король черной луны пожертвует таким мощным ножом. Он был чрезвычайно щедрым, и среднестатистический король никогда бы не подумал об этом. В любом случае этот нож был выкован с целью стать жертвой. «Пока мне не удалось его создать, я держал свою работу в секрете. Я не хотел говорить что-то преждевременно, а потом разочаровывать вас». Хан Сеню было скучно слушать такие разговоры. Если бы нож «Узкая луна» остался бы в их семье, то, используя дружбу с черной сталью, парень смог бы его рассмотреть. Но его собирались пожертвовать, это было не очень хорошо» кроме главных священников, никто не сможет к нему прикоснуться. Короли, которые смотрели на нож узкую луну, очень хвалили его. Хансень, с другой стороны, выглядел так, как будто он страдал. Короли, закончив осмотр, вернули нож королю черной луны. Сердце Хансеня колотилось в груди. Герцогов было всего несколько, и Хансень не был одним из них — Он не знал, будет ли король Черной Луны настолько любезным, чтобы позволить ему как следует осмотреть оружие. Если король Черной Луны передаст нож герцогам, то у него уже точно не будет шансов. Глава 1930. Появление Луны из-за облаков. Взгляд короля Черной Луны вскоре остановился на Хансене он улыбнулся и сказал, «Хан Сень здесь, чтобы увидеть нож. Ты должен осмотреть его, а потом скажешь Ише, что она зря не приехала на эту церемонию». После этого король черной луны передал нож узкую луну Хан Сеню. Парень был в восторге, и поэтому быстро взял нож. Он активировал свою ауру Думсюань, чтобы просканировать его». Нож был активирован королем лунного колеса, его активность все еще продолжалась. Он сиял силой лунного колеса, а сила луны все еще гудела. Хороший нож — это отличный нож! Хансень намеренно коснулся лезвия, изображая восхищение. Тем не менее, короли смогли почувствовать силу Хансеня, окутывающую лезвие. Люди полагали, что парень использовал некоторую силу, чтобы исследовать нож. Все внимательно наблюдали за Хансенем, герцоги в частности. Они ждали, пока он закончит, чтобы дождаться своей очереди осмотреть оружие. Такие люди, как Ребекка, смотрели на Хансеня с завистью. Они раньше видели оружие класса короля, такое же, как у их старейшин. Но нож «Узкая луна» был совсем другим. Его скоро пожертвуют, и кроме самых важных священников, никто не сможет его увидеть. Все смотрели на Хансеня. Парень держал его очень осторожно и повторял снова и снова. «Хороший нож! Такой хороший нож!» Хансень неоднократно повторял эти несколько слов. Хотя он, возможно, хотел сказать что-то еще, но не мог подобрать слова. В любое другое время он бы справедливее похвалил оружие, но прямо сейчас он был сосредоточен на самом ноже. Изящность его комплиментов уступила место внимательному изучению ножа. Однако многие люди наблюдали за ним. Было бы очень плохо, если бы он просто стоял там, не говоря ни слова. Итак, Хан Сень продолжал стоять на месте, глядя на нож. Он продолжал повторять, насколько хорош нож. Парень произнес похожие фразы десятки раз. Короли считали, что он не был образованным человеком, и поэтому его словарный запас был ограничен. В конце концов, он простоял десять минут, повторяя такие простые вещи снова и снова. В общем, они были довольно разочарованы. Остальные короли потратили всего минуту, чтобы осмотреть нож. Никто из них не рассматривал его больше минуты, но Хансень произносил одинаковые слова и уже десять минут смотрел на лезвие. Короли плохо отреагировали на поведение парня. К счастью, Ребекка и остальные знали о приличии. В таких обстоятельствах никто не хотел высказывать своего мнения. Обычные благородные из других мест уже начали бы кричать на Хан Сеня. Однако парня не волновало, о чем сейчас думают другие. И так он все время повторял «Хороший нож — это хороший нож!» И длилось это еще несколько минут. Герцоги действительно выглядели так, будто были готовы кого-то убить. Но их гримасы остались без внимания Хансеня. Он продолжал смотреть на нож, повторяя свои комплименты. Прошло полчаса. Лица королей побагровели. Король «Черной луны» в конце концов сказал. «Хансень, почему бы тебе не сделать перерыв? Черная сталь хочет кое о чем поговорить с тобой». Хансень знал, что больше не может тянуть время. В итоге ему пришлось вернуть нож королю Черной Луны. Однако он не хотел отпускать его. Королю Черной Луны пришлось вырвать его из крепкой хватки Хан Сеня. После этого парень стал выглядеть подавленным. Он просматривал все, что узнал от ножа. В этом ноже была сила короля Лунного Колеса и сила Луны. После использования ауры Дун Сюань он многому научился... «Неудивительно, что король черной луны позволил королю лунного колеса быть тем, кто активирует нож. Сила короля лунного колеса подобна нежной луне, она больше всего подходит для его использования», — подумал Хан Сень. Парень слышал историю короля лунного колеса, а он был одним из полубогов Ребейтов, и он не был родом из лунного сада. Рассказывали, что король лунного колеса не был талантлив в молодости и происходил из простой семьи. Когда он создал геноброню, он даже не смог завершить вторую эволюцию, но затем он стал обладателем сокровища, которое ускорило его вторую эволюцию, а также превратило его в обладателя ксеногенного гена. Король лунного колеса был ксеногенным, а не благородным — Это был редкий статус для рыбейтов. Поскольку у короля лунного колеса не было большого таланта, первым геноискусством, которым он занимался, был лунный свет. Это было одно из самых распространенных искусств, которому мог научиться рыбейт. Но король лунного колеса использовал лунный свет со слиянием своей собственной силы, и со временем он стал королем. Теперь он был, полубогом-легендой. Для всего общества рыбейтов король лунного колеса был мифической фигурой, он был практически кумиром для всех. Он отличался от кого-то вроде Иши, которая родилась с талантом. Знать больше восхищалась королем лунного колеса. Они хотели быть похожими на короля лунного колеса, и из-за этого его репутация была выше репутации Иши. Лунный свет со временем не изменился, но он использовал это геноискусство, чтобы достичь статуса полубога. Даже Хан Сень думал, что король лунного колеса был просто потрясающим. Лунный свет должен был перестать улучшаться, когда он достиг класса графа. Но после того, как король лунного колеса изменил его, ему удалось создать для него более высокий уровень, Робейты испытывали к нему большое уважение, и поэтому в честь его способностей и репутации Робейты дали название высшим уровнем лунного света, титул «Лунного колеса». Для простой версии гена искусства по-прежнему называлось просто «Лунный свет». По сути, лунное колесо использовало силу Луны – Мягкость короля Лунного колеса заставляла людей всегда задаваться вопросом, как он делал то, что делал. К счастью, у Хан Сяня была аура Дунсюань, чтобы увидеть Лунное колесо и лунную силу ножа. Это его очень увлекло. Большинство людей, если на них достаточно надавить, уступят, но разум короля Лунного колеса, хотя и казался мягким, на самом деле не был таким. Он был чистым, но не глупым, он был подобен облаку, пролетающему без следа. Очень немногие могли делать то, что мог он. Все хотели спокойной жизни, как у Иши, но обычные люди часто оказывались на дне, и очень немногие смогли выбраться с чистым сердцем. Однако король лунного колеса сделал это. Его жизненный путь провел Рэбэйта через множество различных сред. Его жизнь могла заставить мужчину пойти на компромисс. Однако его сердце было похоже на саму луну, и оно никогда не изменится. Увидев чувство узкой луны и силу лунного колеса, Хансень увидел, как появилась новая ясная луна. Это была луна, выходящая из-за облаков».